Глава 1884 Тар-Аркир и остальные еще какое-то время посвятили исследованию коридора. Какую бы цель они ни преследовали в своем путешествии вглубь скалы, они явно не были ограничены во времени. Хаджар обернулся и еще раз посмотрел на скалу. В последнее время... Время становилось весьма размытым концептом, не столько на философском уровне, сколько на вполне себе ощутимом и применимом в реальном мире. «А я думал, ты хоть сколько-нибудь поразишься», — шепнули на ухо. «Может, там сцену какую устроишь, как обычно, интриги проклянешь или что-нибудь еще?» Хаджар в ответ на комментарий демона только неопределенно отмахнулся. «Стареешь, Хаджи!» — выдохнул Хельмер, ковыряясь в зубах, клыках, косточках. «Так скоро и на девственниц тянуть перестанет. Хотя погоди, тебя никогда особо и не тянуло. И вообще, если посчитать всех тех дам, что побывали в твоей постели за эти века, то у меня для тебя плохие новости, дружище. У евнухов, мне кажется, в плотских утехах опыта больше». «У них его вообще нет», — напомнил Хаджар. «О чем я и говорю? С кем разговариваешь?» — спросил Оа, подойдя к Хаджару. «Не потому, что хотел с ним поговорить. Просто в своих исследованиях гертайцы подошли к концу странной фрески». Хаджар бросил быстрый взгляд на пустое плечо. Клятый демон опять спрятался. «Мысли вслух», — ответил он настолько спокойным и прямым тоном, каким только мог. И все же Ли о посмотрел на него с сомнением. Да, может быть, в этом субтильном гертайце и не нашлось прочих черт обладателей бегающих глазок, коих за немногим меньше семи веков Хаджар повидал весьма немало. Но вот от внимательности и подозрительности Ли избавиться не смог что, учитывая сферу его интересов, вполне объяснимо. «Закончил?» — спросил Тараркир у Талика. «Закончил!» — кивнул здоровяк, убирая папку с пергаментами в заплечный мешок. Он поднял приставленный к стене факел, и все вместе они отправились дальше. У поворота, за которым вновь открывались просторы хитросплетений древние обители, Хаджар ненадолго остановился и посмотрел себе за спину. История, может, его, а может и не его жизни, спрятанная в отражении слюды. Будь у него больше времени, он бы обязательно поразмышлял над спрятанной здесь философией, но у него не оставалось ни времени, ни желания на подобные мысленные путешествия. «Осторожно!» — выкрикнула Амиг. «Осторожно!» — генерал протянул руку и поймал Мересталь, прежде чем та споткнулась. Он подхватил ее под локоть и помог перешагнуть ручей, текущий в Звездном саду. «Спасибо, добрый друг!» — поблагодарила путеводная звезда, и они продолжили путь среди сада, где рождались и умирали цветы, которые смертным казались звездами. Генерал же, услышав эти слова, «добрый друг», дернулся. Почему-то ему казалось, что он уже слышал их прежде. Но от кого? На всем седьмом небе у него не было друзей, кроме Мересталь, сражавшейся с ним плечом к плечу, у врат к грани. Еще на несколько коротких эпох они наладили общение с левой рукой князя демонов, повелителем ночных кошмаров Хельмером. Генералу понравилась отвага этого демона, его приверженность своему слову, пусть и не всегда приятному и благозвучному, а еще то, что тому не были чужды понятия чести. Осторожно, теперь уже Мересталь подхватила генерала под руку, когда тот пошатнулся. Голова, — прогудел тот, прикладывая ладонь к лбу. «Что-то не так?» Глаза меристали, внутри которых пылала целая вселенная, сияли искренней обеспокоенностью. «Не знаю», — ответил генерал, и взмахом руки, создав рядом скамейку, опустился на нее. «Я ее иногда чувствую». «Чувствуешь?» Голос Меристаль стал еще более обеспокоенным. «Да», — кивнул генерал, — «это у смертных называется болью». «Боль? Тебе, добрый друг, надо поменьше времени проводить в библиотеках». библиотеке? Да, точно. В последние несколько эпох, после того, как врата грани были закрыты и запечатаны», Он посещал библиотеки всего седьмого неба, пытаясь отыскать ответ на простой для богов и такой сложный для него вопрос. В чем смысл его дальнейшего существования? Наверное, Хельмер сейчас бы... Хельмер. Этот трусливый и лживый демон, сбежавший с поля брани в первый же подходящий момент. «Погодите, нет...» Хельмер был своеобразным, но достойным. «Голова!» — прогудел черный генерал, снова прикладывая ладонь к лбу. «Ты меня пугаешь, добрый друг!» — прошептала Миристаль. «Мне позвать Этиди?» «Этиди — сестра Эгну, бога морей и океанов, вечно хмурая, но честная и прилежная молодая старшая богиня целительства». «Нет», — мягко отказался генерал, — «не стоит». «Точно?» — не унималась Мересталь. «Точно», — скромно улыбнулся тот. Брови меристаль взлетели едва ли не до самых волос. «Что?» — удивленно спросил генерал. «Ты? Ты улыбнулся?» «Это так удивительно!» Генерал не мог понять причины подобного поведения подруги. «Ты никогда не улыбался!» «Вечность, добрый друг, в последнее время с тобой что-то не так». И тут миресталь словно прорвало. Я слышала от младших богов, что ты порой разговариваешь сам с собой. Или же наоборот, можешь впасть в молчание и уныние, от чего к тебе лучше не подходить, ибо ты можешь схватиться за меч». А еще ты путаешь имена даже тех, кто вместе сражался с тобой на протяжении десятков эпох. Можешь забыть дорогу в место, которое посещал еще вчера, и твои последние заявления...» Меристаль замолчала и покачала головой. «Заявление?» — переспросил генерал. «Какие заявления?» Звездная дева оглянулась, словно пытаясь убедиться в том, что ее никто не видит. «О Ляуфене!» — шепнула она. Генерал нахмурился. Он не помнил, чтобы делал какие-то заявления о Ляуфене. Да и они были слишком поверхностно знакомы для того, чтобы генерал имел хоть какое-то мнение о мудреце. Пару раз пересекались на Вишневом Перу, после чего генерал посетил обитель Феня, проведя чуть меньше эпохи в библиотеке последнего. Но не более того. «И что я о нем говорил?» Любопытство обуяло генерала. «Ты говорил, — Меристаль сделала голос еще тише, — что яшмовый император приказал тебе уничтожить Гертай и заточить мудреца в клетку на дне Бескрайнего океана. И что за вздор, — перебил генерал». Всем прекрасно известно, что Яшмовый император приказал это сделать Титании. Именно, кивнула Миристаль, но это еще не все. Буквально спустя несколько лет ты начал рассказывать, что Яшмовый император сам заточил Ляуфеня, потому что тот узнал последнюю истину. Последнюю истину? Да, Миристаль продолжала озираться по сторонам. «Ты пугаешь меня, добрый друг. Я волнуюсь за твое самочувствие. Боги шепчутся между собой о том, что после победы над гранью ты потерял себя и...» «Не знаю, добрый друг». Генерал помотал головой. «Добрый друг, почему эти слова так сильно обжигали его сознание?» «Голова». Черный генерал зажмурился, а затем открыл глаза и посмотрел перед собой. Он сидел в звездном саду, неподалеку от пруда, где проводил время за тем, что наблюдал за жизнью смертной, которая еще даже не появилась на свет. Ее страницы книги судеб пока не были открыты, и все еще оставались по ту сторону от... от чего? «Мересталь, я...» Генерал оглянулся. Он сидел один. Ну да, разумеется, Меристаль сегодня проводила время со своим возлюбленным Ермарилом. Но почему ему тогда казалось, что они сидели рядом или сидят рядом или будут сидеть рядом? Неприятное ощущение, да.